Глава четвертая. «Согласитесь, Алексей Романович, подобное несколько неожиданно, как на это не посмотри», мило улыбнулся мне глава клиники. «Мирослав Яковлевич, улыбнулся я мужчине. Согласитесь, с моей стороны это было еще более неожиданным. Мирослав Яковлевич Лихачев был именно тем человеком, к которому нас направили после довольно странной встречи на ресепшене». Правда, как оказалось, человеком он был весьма условно. С другой стороны, в этом подтянутом блондине, которому едва ли даже больше сорока лет, очень сложно было опознать существо, подобное Елене. Да, в этой клинике, оказалось, работали представители ее вида. Пусть и не в полном составе, и не заменяли весь персонал, но на ресепшене сидели так называемые низшие. Вы должны понимать, что мы, как правило, знаем о себе подобных и не слишком спешим афишировать свои настоящие личности, вежливо улыбаясь, произнес Лихачев. Так что появление той, кто не принадлежит к нашему закрытому обществу, стало для многих сюрпризом. «Давайте, может быть, говорить открыто?» — попросил я. «А то эти хождения вокруг да около... Сразу оговорюсь...» Я здесь не представляю интереса службы имперской безопасности. Разве?» — слегка отодвинулся назад мужчина. «Мне казалось, что именно вы прибыли с сотрудниками этой службы в наш тихий город и устроили здесь форменную охоту на ведьм. Раз вы в курсе подобных вещей, то должны были понимать, что рано или поздно из-за трех полукровок все равно в ваш город кто-нибудь бы наведался». Они вели себя слишком беспечно, чтобы списать их действия на очередного серийного убийцу. По сути, они ими и были, не слишком заботясь о сохранности своего статуса. Иначе никто о них и не узнал бы. А вас же не знают. Но при этом вы имеете представление, кто мы такие, раз среди ваших подчиненных находится одна интересная особа. Прищурившись, посмотрел он на Елену. В кабинете главы клиники, разумеется, я был не один. Со мной вошли Светлана, как моя личная слуга, и Елена, как та, кто и стала причиной столь стремительного прихода к самой верхушке этой клиники. Впрочем, я ведь никогда не бываю один, и моя рука была довольно близко от артефактного ножа, чтобы в случае чего использовать Мэдзи. Пока вроде ничего угрожающего в мою сторону сделано не было, но все же я старался предугадать самые худшие сценарии. Скажем так, мне доводилось встречаться с разными вещами, и я прекрасно понимаю, что мир не таков, каким кажется, скрестив руки на груди, с улыбкой произнес я, вновь обращая внимание хозяина этого рабочего кабинета на себя. Но, как я и говорил, я не заинтересован в том, чтобы сдавать вас службе имперской безопасности. Тем более, как вы сами и верно указали, у меня в подчинении находится одна из вашего вида и вроде чувствует она себя вполне неплохо, находясь в моем подчинении. «И что же вы-то в таком случае хотели бы сделать?» заинтересованно посмотрел на меня Мирослав Яковлевич. «Если вы не убиваете людей, то ничего», — развел я руками. «Другое дело, если все же подобное происходит, то...» «На этот счет можете не беспокоиться», — улыбнулся мужчина. «Я живу на этом свете очень давно и успел пройти через много стадий своего существования начиная от низшего представителя своего вида и заканчивая своим текущим положением. «Но это невозможно», — подала голос Елена, с недоверием посмотрев на него. «Низший не может стать высшим без... если не станет убивать людей сотнями, как это и делалось во время крупных сражений, когда никому попросту не было дела до того, на что способны нанятые им бойцы». Все с той же вежливой улыбкой продолжил за нее мужчина да такие методы тоже были, но как правило подобное приводило лишь к еще большей жажде, которая была слишком большой ценой ради увеличения силы и возможностей и к чему все это настороженно посмотрела на него девушка к тому что я прекрасно знаю как отличить древнего высшего от обычного высшего с улыбкой произнес мирослав яковлевич причем как я понимаю высшего впавшего в спячку из-за чего он пропустил довольно много времени, чтобы не знать современные веяния. «А теперь можно бы было меня включить в этот разговор?» — прервал я главу клиники. «О чем вы сейчас говорите?» «Ну, раз вы посвящены в тайну нашего существования», — положив руки на рабочий стол, стал говорить Лихачев, — «то должны понимать, что наш вид, несколько, скажем так, привержен к особенностям своего рациона» из-за чего нам приходилось добывать пищу не самыми приятными способами. Одно дело, когда царило Средневековье, и ты мог вырезать целую деревню, и все просто подумали либо на болезнь, либо на соседа, который решил совершить дерзкий набег и вернуться к себе. Благо, всегда можно было изобразить ограбление, ну или не изображать его. Но в нынешние времена особенности своего рациона довольно сложно скрывать. Сделал он небольшую паузу, сначала посмотрев на Елену, а потом вновь переведя взгляд на меня. «Да, конечно, остаются города, в которых камеры не покрывают все, да и можно придумать, как питаться, чтобы этого никто не видел. Но современная медицина, она действительно творит чудеса». «К чему вы клоните?» — внимательно посмотрел я на мужчину. «К сожалению, я не в курсе, насколько вы глубоко погружены» в тему нашего существования. «Я знаю более чем достаточно, особенно с учетом того, что о вашем существовании люди вообще не должны быть в курсе», — развел я руками. «Справедливо», — хмыкнул Лихачев. «В таком случае скажу следующее. Подобные нам и многие другие виды полукровок жили рядом с людьми очень долго. В большинстве своем мы предпочитали скрывать свое существование» чтобы, скажем так, не пугать свою пищу без необходимости. Да и в целом, мы из-за своего рациона зависимы от людей и не слишком стремимся уничтожать вас. Так было давно, и так есть сейчас. Но главное, что многие из нас прекрасно интегрировались в современное общество. Я тому яркий пример, как и часть моих подчиненных. Создать клинику, в которую люди идут добровольно и во время операции делать с ними что угодно, «Очень удобно», — покачал я головой. «Княжеч, не стоит заявлять о том, чего вы не знаете», — хмуро посмотрел на меня Мирослав Яковлевич. «Очень многие из полукровок видят выгоду в том, чтобы жить среди людей. Да что там говорить, даже моя жена обычный человек, так что я знаю, о чем говорю». «Но так расскажите, чем вы так отличаетесь», — предложил я. «Вы же понимаете, что это потребует от меня раскрытия» в том числе конфиденциальной информации, которая не должна выйти за стены этого помещения», испытующе посмотрел на меня мужчина. «Если вы так хотите, то я готов подписать документы о неразглашении», улыбнулся я. «Мне не слишком интересно, каким образом вы обеспечиваете свое существование и существование этого места. Мирослав Яковлевич, вы уже должны были понять, что меня заботят совершенно другие вещи». В таком случае, после минуты раздумий, он прикрыл глаза, а потом, открыв их, начал говорить. «В моей клинике мы занимаемся тем, что изучаем болезни крови. В связи с этим, запасы нашей крови самые большие в регионе, и из-за того, что мы можем списывать кровь в рамках своей работы, ее получают те, кто в ней нуждаются, как в пище». «То есть...» Вы заменили охоту на людей своего рода доставкой на дом уже готового продукта. Заинтересованно посмотрел я на него. Не все из моего вида готовы рисковать своей жизнью, чтобы просто питаться. Да и сами задайтесь вопросом, как много людей любят готовить и сколько из них любят есть. Вкусную еду любят все, но не у всех она получается. Тут примерно то же самое». «Я, благодаря своей работе, смог обеспечить свою коммуну необходимым питанием без срывов и нормальной жизнью среди людей», — улыбнулся Мирослав Яковлевич. «В то же время, кому, как ни нам, лучше остальных разбираться в крови». «То есть это не просто прикрытие», — поддержал я разговор этим вопросом. «На самом деле, я думал, что меня ждет совершенно иной разговор, но подобное было, мягко скажем, неожиданным». «Это было бы слишком нерациональной тратой ресурсов, которые оказались в моих руках. И вам не кажется, что слишком просто получить доступ к таким объемам крови, так необходимой для нашего существования, чтобы не использовать это и в иных целях?» – слегка прищурился глава клиники. «Нет, я пошел дальше и стал изучать болезни крови и методы их лечения. Пытаетесь сделать свою пищу здоровее и сам продукт качественней?» Внимательно посмотрел я на него. «О!» — улыбнулся мужчина. «Примерно так и подумали остальные члены нашего небольшого сообщества, когда я предлагал вариант залегендировать нашу деятельность. С какой-то стороны, оно может вполне так и выглядеть, но на самом деле, под моим руководством, разумеется, в разных ипостасях было разработано более десятка лекарств от довольно сложных случаев заболевания, и в том числе редких». Еще не меньше двух дюжин методов лечения было улучшено, благодаря все той же работе с кровью, членами нашего сообщества. Как я и говорил, мы лучше всех остальных разбираемся в крови, чтобы не понять, как с ней следует поступить. Это спасло сотни жизней уже в первые годы с начала производства первых лекарств и спасает до сих пор. Выглядит все уж слишком радужно, подсказал мне Лихачев. «Княжич, вы вполне можете с помощью своих людей проверить всю нашу документацию, и пусть вы потратите на это довольно много времени, но она будет подтверждать сказанное мной. Но чтобы обвинить нас в том, что полукровки работали с людьми, так по законам империи мы считаемся такими же ее подданными, и чтобы нас обвинять, придется раскрыть общественности, что рядом с ними живет другой вид разумной жизни». Но, разумеется, никто этого не станет делать, ведь мы сосуществуем с вами веками, и этот статус до сих пор не был раскрыт. «Меня больше интересует, как низший смог стать высшим», — вмешалась в разговор Елена, которая все это время отмалчивалась. «Все просто», — посмотрел на нее мужчина. «Если создать из крови концентрат по моему уникальному рецепту, то переход можно совершить за какие-то пятьдесят лет». Просто вы, видимо, не знали, что низшему при обычных обстоятельствах требуется несколько веков, чтобы эволюционировать. Все же низшие жили куда меньше этого срока, являясь во многих случаях лишь солдатами, которые своими жизнями охраняли высших. Если вы так того желаете, то можете поговорить друг с другом наедине позже. Взглядом попросил я Елену замолчать. Меня в данный момент заботит другой вопрос. Почему вы занимаетесь поставкой крови тем, кто убивает людей? Алексей Романович, с учетом моей деятельности приходится идти на определенные уступки. Вновь перевел взгляд на меня Лихачев. Да и мы не делаем разницы между покупателями, если они готовы платить. Я не знаю, какое именно дело привело вас ко мне, но мы просто продаем свою пищу и не спрашиваем, чем они занимаются в другое время». Так что не считайте, что мы занимаемся какой-то незаконной деятельностью. Особенно, когда, как я уже сказал, нам эту кровь поставляют вполне легально, и мы отчитываемся о проделанной работе государству и нашим инвесторам. Если на этом все... Да, мне больше нечего сказать, — кивнул я, понимая, что большего я не добьюсь. В таком случае я бы хотел поговорить с вашей подчиненной, тем более вы сами были не против этого. Перевел он взгляд на Елену. «Если только она этого захочет», — развел я руками. «Я останусь», — решительно произнесла девушка.